Глава 46. Вера застала Дэна Гринвуда в домике Венди в Поинте. Она решила, что заслуживает немного положительных эмоций перед отъездом на север. Она приехала туда на следующее утро. Спать она не ложилась. Ночь была кошмарно мутной. Она помнила, как Роберт стоял у кухонной двери в Спрингхиде, когда его жену возили в морозную ночь. Я надеюсь, Мэри, что однажды смогу простить тебя. К чему это было? Какой-то театральный жест, означавший «плевал я на всех вас?» Она хотела бы арестовать и его, но Эшвард убедил ее, что у них нет оснований. Уинтер не занимался сексом с Зоей Саливан. Мать это четко дала понять. Возможно, Сэбби Гейл тоже. Два убийства, причина которых фантазии грустного немолодого мужчины. Грустный немолодой мужчина и сумасшедшая немолодая женщина. В воскресенье он снова придет в церковь, и вокруг него будут кружить старушки, предлагая домашний суп и сочувствие. Венди открыла дверь. На ней был халат. «Я хочу видеть Гринвуда», — сказала Вера. Венди не ответила. «Не беси меня. Я знаю, что он здесь. Эмма Беннет видела вас вчера вместе в мастерской. Бедная Эмма», — ответила Венди. «По-моему, она на него немного запала». «Не говорите этого малышу Дэни, Незачем ему льстить. Он ни во что не влип, я просто хочу попрощаться». Она повысила голос. «Спускайся, Дэн, одет ты или нет?» Она прошла за Венди в домик. Интересно, подумала она, надеты ли под халатом трусики. Черные трусики с сердечком из пайеток. Из всех мест в Элвите в этом доме Вера чувствовала себя лучше всего». Ей нравился беспорядок, вид на воду. Дэни появился на лестнице, натягивая на себя водолазку. «Сколько это между вами?» – требовательно спросила она. «Не знаю. Пару месяцев». Венди улыбалась, не могла сдержаться. Она присела на подлокотник стула, где сидел Дэнни, с трудом удерживая себя от того, чтобы к нему прикоснуться. «Почему вы скрывались?» «А вы бы не скрывались в таком месте». «Да, возможно». Она подошла к окну, выглянула на улицу. «Все кончено», — сказала она. «Мы произвели арест». «Кто?» — спросил Дэнни. «Мэри Уинтер, мать девушки, которая нашла тело». «Боже мой!» Какое-то время он сидел молча, пытаясь осознать. «Зачем она их убила?» «Кто знает», — сказала Вера. «Говорит, что действовала из лучших побуждений». «Не уверена, что верю ей. Возможно, простая ревность, потому что девчонка была юной и симпатичной, и муж за ней таскался. Этим пусть занимаются адвокаты, но приговор это не изменит. Все кончено». «Поздновато для Джинни Лонг». «Но не для тебя. Пора оставить это в прошлом». Танкер медленно шел по реке. «Я нашла у тебя в столе эту папку». «А я думал, заметили вы или нет». «Какое-то время я думала, не ты ли ее убил». «Нет», — ответил он. «Это была одержимость другого рода. Я думал, может, когда-нибудь решу это дело. Найду настоящего убийцу. Не то, чтобы я что-то ради этого делал. Просто периодически доставал папку и сыпал соль на рану». «Что сделаешь с ней теперь?» «Сожгу». «Удачи», — сказала Вера. «Во всем». «Спасибо». «Ну, ладно». «Я уезжаю». «Домой?» «Да», — ответила она. «На север от Тайна, к цивилизации». Она широко улыбнулась. «Без обид». Она поехала обратно в деревню забрать Эшварда из отеля. У дома капитана ей пришлось притормозить, чтобы пропустить детей, перебегавших дорогу. И она увидела, что Эмма Беннет вернулась домой к Джеймсу. Она сидела у окна спальни, Смотрела на площадь вся в своих мыслях. Как героиня какой-нибудь викторианской мелодрамы, подумала Вера. Пора ей уже начать жить.